24 октября 1615 года писал из Москвы государевым словом Троицкого Сергиева монастыря Келарь Авраами Палецен к архимандриту Дионисию. Велел прислать в Москву меня, нищего, черница для государева дела, чтоб исправлять книгу-потребник на Москве в печатное дело. А поп Иван Клементьевский приехал в Москву сам собою, а не по грамоте, и как мы стали перед тобою, то я сказал про себя, что меня не будет настолько, что я не поп, ни диакон, а в той книге все потребы поповские. А Иван, поп сам, на государево дело набился и бил челом тебе для себя, потому что у него там у троицы жена да дети, чтоб государь приказал править книгу троицкому архимандриту Дионисию, а нам бы, попу Ивану, да мне, черницу Арсенишку, да старцу Антоню с архимандритом же удела быть, и ты, государь, по Иванову челобитию и подокуке велел ему дать с дворца государеву грамоту на архимандричье имя». Оправдав сделанные в потребнике поправки, Арсений продолжает. «Есть, государь, иные и таковы, которые на нас ересь взвели, а сами едва и азбуку знают не знают, которые в азбуке буквы, гласные, согласные и двоегласные. А что восемь частей слова разуметь, роды и числа, времена и лица, знания и залоги, то им и на разум не всхаживало, священная философия и в руках не бывало, не зная чего, легко можно погрешить не только в божественных писаниях, но и в земских делах, если кто даже естеством и остроумен будет». Наше дело в мир не пошло, и царской казни никакой протори не сделала. Если бы мы что и недоброе сделали, то дело на сторону. Отрудивайся неразумно, и неугодном мзды он бывает. А не малая беда мне нищему черницу, поднявший такой труд, сидя за государевым делом полтора года день и ночь, мзды лиша ему быть. Всего нам, бедным клерошанам, идет у троицы на год зажилого денег, по тридцати алтын на платье, одеваемся и обуваемся рукодельем. Недовольно стало, чтобы наши труды уничтожить, но и государевы, благоверные и великие старицы, и на кинемарфы Ивановны кроткое и незлобивое сердце на ярость подвигнули. Если бы наше морокование было сделано на Москве, то все было бы хорошо и стройно, государю приятно и всем православным в пользу, Я говорил Архимандриту Дионисию всякий день, «Архимандрит, государь, откажи дело государю, не сделать нам того дела в монастыре без митрополичья совета, а привезешь книгу из Черня в Москву, то и простым людям станет смутно». Но Архимандрит меня не слушал, ни в чем и ни во что меня ставил. Во всем папа Ивана слушал, а тот и довел его до бесчестия и срамоты. Иван поп на соборе слюнями глаза запрыскал тем, с которыми спорил, и что честным людям стало в досаду. И мне думается, что я, нищий чернец, страдают поп Иван до да, от архимандрита, потому что архимандрит меня не послушал, дело не отказал, а поп Иван сам на государево дело набился. У дела был большой нас в беду вел, а сам вывернулся, как лукавая лисица козла бедного Великобородова завела в пропасть Нисходную, а сама по нём же выскочила. Наконец порешили дело, осудили Дионисия на заточение в Кириллов-Белозерский монастырь. Но трудно было тогда провести его туда по причине польских отрядов, загораживающих дорогу на север, и потому велели содержать его в Новоспасском монастыре, наложили на него епитемью, тысячу поклонов, били и мучили его 40 дней, ставя в дыму на палатях. Но заточение Дионисия было непродолжительно. Приехал в Москву иерусалимский патриарх Феофан, заметил искажения в церковных книгах, узнал, что исправители подверглись гонению, и когда возвратился из польского плена отец государя, ростовский митрополит Филарет Никитич, и был поставлен в патриархи, то Феофан предложил ему рассмотреть вновь дело Дионисия. Созван был собор, опять был сильный и долгий спор, Дионисий стоял в ответе больше восьми часов, успел обличить всех своих клеветников и с торжеством возвратился в свой монастырь, где продолжал искать красоты церковные и благочинья братского. а знаменитом же Логини сделан был достойный отзыв в грамоте патриарха Филарета, в которой приказывалось отбирать уставы, напечатанные при Шуйском, потому что те уставы печатал вор-бражник Троицкого-Сергиевого монастыря, крылашанин, Чернец-Лагин, и многие в них статьи напечатал не по апостольскому и не по отеческому преданию, а своим самовольством.